Крики жертвы, пронзены неумолимыми когтями, и мешая с ними хриплые яростные вопли торжества. Долгие минуты раздавались они, эти голоса ночи, звуки символа всего, что есть жестокого в сердце природы, покуда смерть, наконец, не положила предел мукам. И снова всякая душа, сострадающая гонимым, могла прислушиваться, не проливая слез. А вот и Соловей излил свои протяжные гортанные трели